гость. Пока ребят не было, мисс Прайс спала в комнате Кэрри. Но это только так говорится, спала. На самом деле ей не спалось. Справедливость, о которой говорила Кэрри, оказалась слишком сложным понятием. То, что справедливо по отношению к детям, едва ли справедливо по отношению к их родителям. К тому же путешествие в прошлое невозможно было хоть сколько-нибудь спланировать. Они сначала посмотрели, сколько раз можно повернуть шишечку, а потом на глазок рассчитали период. Все очень грубый наспех, потому что ни мисс Прайс, ни ребята не знали, какой временной период способна покрыть кровать. От сотворения мира, или же это только история Англии, начиная с 1066 года, они исходили из второго. Ребята собирались во времена королевы Елизаветы, но одному Богу известно, куда они попали на самом деле. Конечно, Мисс Прайс постаралась принять все возможные меры предосторожности. Одеяло и постельное белье были аккуратно сложены и убраны, матрас покрыт водонепроницаемой пленкой. Мисс Прайс дала ребятам с собой термос с горячим какао, хлеб, сыр и пару сваренных вкрутую яиц. Она снабдила их атласом и аптечкой. Может, надо было их вооружить? Но чем? В доме не было никакого оружия, если не считать кочерги и сабли отца мисс Прайс. «О боже!» — бормотала она, ворочаясь в кровати Кэрри. «Если только они вернутся живыми, это будет самое последнее путешествие». Только под утро мисс Прайс забыла с тяжелым сном. Ее разбудил скрип открывшейся двери. Яркий солнечный свет лился потоком сквозь неплотно задернутые занавески, а в ногах у нее стояла Кэрри. — Который час? — спросила мисс Прайс, резко садясь в кровати. — Скоро девять. Мальчики оделись. Я не хотела вас будить. — Слава богу, что вы вернулись живыми! — воскликнула мисс Прайс. — Вы все мне потом расскажете. — Завтрак готов? — Да, мальчики уже сели. Но... — Керри колебалась. Мисс Прайс, которая в этот момент нащупывала босыми ногами тапочки, взглянула на нее. Но... «Что? Нужен еще один прибор», — сказала Кэрри, явно испытывая неловкость. «Еще один прибор?» «Да. Я... Мы... Понимаете, мы кое-кого с собой привезли». «Вы кое-кого с собой привезли?» — медленно повторила мисс Прайс. «Да. Мы подумали, что вы не будете против. Всего на денек. Ему не нужно ни ночевать, ничего». Кэрри смотрела на мисс Прайс умоляюще, — И щеки ее становились все розовее и розовее. Ему... Его зовут Эмилиус Джонс. Мистер Джонс. Он чернокнижник. Ужасно милый, честное слово. Мистер Джонс, эхом откликнулась мисс Прайс. У нее в доме не останавливались мужчины с тех пор, как умер ее отец. А это было так давно, что не хотелось и вспоминать. Она позабыла все их привычки, позабыла, что они едят и о чем любят говорить. «Кто он, ты сказала?» — спросила мисс Прайс. «Простой чернокнижник. Он когда-то жил поблизости с тетей. Мы подумали, что у вас найдется много общего». «А кто повезет его обратно?» — нахмурилась мисс Прайс. «Нет, Кэрри, это совершенно безрассудно с твоей стороны. Я решила, что это путешествие к кровати будет последним». «А вы подбираете незнакомых чернокнижников? Хотя прекрасно знаете, что их надо отвозить домой, а это означает еще одну поездку». Она сунула ноги в тапочки. «Где он, ты говоришь?» «У вас в спальне», — сказала Кэрри, — «на кровати». Мисс Прайс была шокирована. «О, боже! Только этого не хватало!» Она сунула руки в рукава голубого фланелевого халата. «Как я буду одеваться и причесываться? И вообще?» Кэри, я недовольна!» — мисс Прайс раздраженно дернула шнур, завязывая халат. «Тебе придется отвезти его вниз, завтракать, а я увижусь с ним позже!» Эмилиус смиренно шел за Кэри по лестнице, робко озираясь по сторонам. Вид у него был изумленный. Садясь за стол, он слегка покачнулся в сторону пола, успевшего съесть половину своей овсянки. «Что с вами, мистер Джонс?» — заволновалась Кэрри. — Ничего, все в порядке. — Вы такой бледный? Эмилиус неуверенно провел рукой по растрепанным волосам. — Просто удивлен немного, — сказал он, слабо улыбаясь. Кэри посмотрела на Эмилиуса с тревогой. Она думала о мисс Прайс и начинала сомневаться, сможет ли он произвести нужное впечатление. При ярком дневном свете Эмилиуса трудно было назвать чистым. Спутанные волосы клочьями висели над ушами, Бледная кожа имела сероватый оттенок, длинные тонкие руки оказались грязными, под ногтями чернели полоски. Дорогой бархат, его отороченной мехом мантии, весь был чем-то заляпан, и при движении от него пахло стрепнёй. Времени на то, чтобы что-либо предпринять не оставалось. На кухню стремительно вошла мисс Прайс. В лучшей своей розовой блузке, которую берегла для поездок в Лондон, Кэрри показалось, что она волнуется. Эмилиус поднялся ей навстречу. Худой и длинный он навис над столом. Одним быстрым взглядом мисс Прайс оценила его внешний вид. «Итак, это мистер Джонс», — приветливо сказала она, никому в отдельности не обращаясь. «Эмилиус Джонс, ваш слуга, мадам». «Нет», — он склонился в глубоком поклоне, — «ваш раб». «Как поживаете», — поспешно вставила мисс Прайс. «Почитающий за честь», — настаивал Эмилиус. «Поднять взор на туч, ее загадочное искусство проникает сквозь века, подобно растению, которая простирает корни свои во мраке земли и вбирает питательные соки. Выбрасывая побег и стебель и покрываясь листвой, чтобы, наконец, предстать во всем великолепии цветения, ослепляя благоговейный взор того, кто осмелится усомниться, мисс Прайс, слегка покраснев, двинулась к своему месту рядом с заварным чайником». — Ах, оставьте! — воскликнула она с коротким смешком. — Я бы так не сказала. — Вы добавляете сахар и молоко? — Вы так щедры! — вскричал Эмилиус, очарованно глядя на мисс Прайс. — Ну что вы, садитесь же! Эмилиус изумленно опустился на стул, не сводя с нее глаз.